Глава девятая. Рука в порядке. Спросил лесоруб и затаил дыхание. Да успокойся ты. Жена вставила ему под затыльник. Сейчас посмотрит и скажет. Эйнер размотал повязку и принюхался. Кое-кому не помешало бы мыться чаще, чем раз в месяц. Но гнилью не пахнет, заживает хорошо. Все будет в порядке. Резаться не будете? Нет. Шутка затянулась. Прошло несколько дней с последней атаки, все расслабились. А лесоруб с женой до сих пор боятся, что мужику отрежут руку. У Эйнара тогда было слишком плохое настроение, вот он и портил его остальным. Лесоруб радостно вскрикнула, жена обняла мужа мощными ручищами. «Мы вам так благодарны! Спасибо, спасибо!» Эйнар отмахнулся. Свой локоть так и болел, но не как в первый день. Лесоруб и его жена продолжали благодарить так яростно, будто проклинали. Остался еще один больной, потом можно идти спать. «Ты опять стрелял!» Парень, придерживающий вывихнутую руку, рассмеялся и сморщился от боли. «Нет, упал, я везунчик!» Эйнер вправил сустав привычным движением и пошел домой, избегая очередных благодарностей. Наглые местные детишки шли следом, требуя показать оружие и щит. Постоянная стрельба их больше не интересовала, а их родители сами уже не верили, что бандиты осмелятся атаковать еще раз. Но рыцари требовали продолжать занятия. К счастью, они стали заканчивать пораньше, пока все не сошли с ума от грохота и жары. Людвиг точил лясо с той симпатичной вдовушкой каждый вечер, и, кажется, от скромного парня, который при виде любой девахи то бледнел, то краснел, мало что осталось. Так и пожирают друг друга глазами. Выглядит отвратительно. Жена староста носила горячую воду в бодию. Невинная просьба, но как всегда вывела ее из себя. А вот пожелание Людвига она делает с радостью и улыбкой. Спасибо, буркнул Лейнер, зная, что это взбесит ее еще больше. Она вышла на улицу, хлопнув дверью. Крестный Нордер, донеслись ее слова. Сейчас помоется и будет чистым Нордером. Вода смешалась плохо. Внизу холодная, сверху обжигает кожу. Эйнар откинулся назад, держа правую руку снаружи, чтобы не мочить повязку. Старство с женой его ненавидит, наверняка из-за похождений в том убежище. Но откуда они знают, кто он такой? Это несложно, рыцарь все разболтал точно. Не может держать язык за зубами. Вечно из-за него одни проблемы. Еще у сопляка внезапно проснулась совесть, и они застряли в этой дыре. Эйнар выдохнул. Жена старста его нервирует, но островитянину надо высказать, чтобы помалкивал. Сколько им еще здесь торчать, неизвестно. Но вдруг местные захотят развеять скуку повешением нордора. От запаха древесины в доме и неудобного матраса уже хотелось выйти. Эйн родился и вышел наружу посидеть в теньке. Чем же заняться в этом гиблом месте? Когда же они уйдут отсюда? От вида здешних людей давно воротит, еще немного. «Мы к вам!» — донесся знакомый голос. Лесоруб и его здоровенная жена спешили к дому. Еще их не хватало, сейчас начнут кричать «Нордер» или что-нибудь другое, не менее обидное. Мужчина держал что-то, завёрнутое в белую тряпицу, прижимая перевязанной рукой. «Мы тут...» — он протянул сверток. «Мы тут...» — «Ну говори уже!» — не выдержала жена. «Мы тут... Эм... поблагодарить вас пришли!» сказал лесоруб и наклонил голову, что помогли нам. Сама испекла, жена склабилась. С ее габаритами зверский оскал выглядит угрожающим. Но, чтобы они не отдали, пахнет очень вкусно. Это мне, пробормотал Лейнер. Спасибо. Вам спасибо. Парочка слиняла. В чистую тряпицу завернут горячий мясной пирог. Выглядел он замечательно, а пах еще лучше. Испекли угощение в благодарность. В глазах защипало. Эйнар хмыкнул. Ничего себе, смогли растрогать. Пирог оказался вкуснейшим. Хотя что-то есть хорошее в этом месте. Можно спать не только ночью, но и большую часть дня. Эйнер отоспался за всю жизнь и опять уснул после того, как покончил с пирогом. Но вечером сон прервался, разбудил тихий разговор. Кто-то сидел снаружи на скамейке. Один голос знакомый, это девушка, Ханна, но с ней не Людвиг. Они ссорятся, но тихо. «Думаешь, что я этого не увижу? Да все деревни это обсуждает. «Ну и пусть обсуждает, я уже не девочка, папа. И потом можешь не беспокоиться, мы просто разговариваем». «Я же вижу, как ты на него смотришь», — сказал мужской голос. «Это староста», — его же дочка приглянулась Людвигу. «Все это видят, продолжил мужчина, — «и как он на тебя смотрит». Стоит ему на тебя глянуть, как у него переплетаются ноги, и он спотыкается, как теленок. В прошлый раз все тоже началось с разговоров, а потом раз, и ты сбежала с этим олухом. «Про меня можешь говорить все, что хочешь, но про Ханса и заикаться не смей», — прошепела девушка. «Он был самым достойным человеком в моей жизни». Какое-то время они сидели молча, и Эйнар начал засыпать. «Ты пойми», — сказал староста, — «я же это не просто так говорю. Я хочу, чтобы у тебя все устроилось в жизни». Я не вечен, но ты еще молодая, тебя любой замуж возьмет. Вижу, что тебе не хочется жить здесь, но пойми одну вещь. Он достойный человек, никто с этим не спорит. Вызвался на помощь, если бы не он, нас бы всех перебили. Очень славный юноша, его все любят. Он хороший, в отличие от нордера который с ним таскается. Эйнер едва сдержался, чтобы не кашлянуть от возмущения. Этому Людвигу пора настучать за слишком длинный язык. «Ну, знаешь, он рыцарь, и не бродяга, а настоящий знати. И каким бы он ни был хорошим человеком, ты ему неровня. ровня. Лишь интрижка, чтобы потом похвастаться перед приятелями, как поимел красивую вдовушку в деревне». «Замолчи. Я не хочу тебе зла. Он молодой, ему скучно, поэтому развлекается с тобой. Но скоро он уедет, а ты останешься. Подумай об этом». Они ушли. Эйнер лежал, смотря в потолок. Раздражающий запах свежего дерева бил в нос, смешиваясь с вонью старой соломы в матрасе. Скорее бы уже уйти отсюда. Людвиг заявился, когда стемнело. «Я тебя разбудил», — шепнул он, укладываясь на матрас. «Извини, сон пропал. Может, высказать ему, чтобы держал рот на замке?» Но злость уже прошла, а они и так редко стали разговаривать. «Как думаешь, они больше не вернутся?» — спросил рыцарь. Кто? Бандит? Не знаю. О них ничего не слышно. Если так и будет, то скоро можно уходить. А как мы с тобой пойдем? Через ущелье опасно, но оно не такое радиоактивное, как леса вокруг. Я замерял. Не знаю. В темноте видно, как Людвиг разглядывает свои руки. С каждым днем все страшнее возвращаться. А может, и не стоит? Я должен. Вернусь, получу свое и попрощаюсь. Так будет правильнее. «Хотя я не знаю», — добавил он грустным голосом. «Посмотрим». Он повернулся на бок. «В последние дни я отлично сплю, засыпаю, просыпаюсь не ночью, а утром, и кошмары почти не снятся». ты девка хорошо на тебя влияет, ты даже выглядишь счастливее». «Не придумывай», — Людвиг фыркнул. «Я такой же, как и раньше». Это я не вижу». «Сказать ему про разговор старста с дочерью». Нет, все же тот разговор не предназначался для чужих ушей. А нет, ничего более неблагодарного, чем вмешиваться в чьи-то отношения. Оба глаз друг от друга не отрывайте. Это еще мыться стал каждый день. Раньше за тобой такого не водилось. Парень засмеялся. Не придумывай, Нордер. Сразу же вспомнились староста и его жена. Грязный Нордер. Надо высказать островитянину, Но не сейчас. Но она мне нравится, правда. Молодой рыцарь нашел горячую вдовушку. «Не говори так», — попросил Людвиг. «Но меня беспокоит одна вещь». «Какая?» «Мне кажется, он замялся». «Нет, это ерунда, чушь». «Ну, говори». Людвиг зевнул. «Просто я столько плохого натворил, и боюсь, что это ко мне вернется еще большим злом». «Да, действительно, чушь». «Нет, зло возвращается к тому, кто совершил дурное». Я порядочно в этом увяз. Ты идиот, Вик. Я знаю. И ничего особо плохого ты тоже не наделал. Не знаю, но сейчас мне хорошо. Я сплю, я редко злюсь, меня почти не донимают воспоминания. Но это затишье. Просто это случается со мной с самого детства. То, что мне нравится, то, что я люблю тех, кому я неравнодушен, это умирает. Или я начинаю это ненавидеть. О чем ты? Эйнар приподнял голову. Смотри сам, я мечтал служить в огне в своем отряде. Теперь я не могу думать об этом без злости. Они совершили столько ужасного. Да и не только это. Я мечтал узнать хоть что-то о прошлом, но от него остались только ржавые машины для убийств и человек, который продал в старый мир. Все остальное, ради чего я этим и интересовался, умерло и забыто. Ты пил, Эйнер принюхался и меня не позвал. Если бы я очень любил фехтование. А теперь ненавижу это. Мне уже не хватает пальцев на руках, чтобы посчитать, сколько я прикончил своими навыками и мечом, который мне тоже нравился. А люди, мама, дедушка, даже мастер Рейм, их уже нет. И твоих друзей тоже нет по моей вине. Я боюсь за Ханну. Вдруг с ней что-нибудь случится, или я возненавижу ее. Он тягостно вздохнул. И ты, Эйни. Что я? Ты мне важен, береги себя. Виги, ты бы знал, какой ты кретин. Я знаю и мечтаю, что окажусь неправ. Но мы с тобой поступили хорошо, когда остались. Хоть что-то сделали правильно. Людвиг засопел. Эйнар ждал, что через минуту рыцарь вздрогнет, проснется и будет всматриваться в темноту. Но он спокойно спал. Рассвело и одинокую фигуру часового, стоящего в башенке над чистоколом, видно даже с порога дома. Людвиг зевнул от утренней прохлады и обхватил себя руками. Сидящий на крыше кот смотрел немигающим взглядом. На площадке собирались первые селяне. Уже к обеду становилось слишком жарко, поэтому начинали и заканчивали пораньше. Дитрих уже был здесь. «Может, некому нападать?» — спросил он. «Вдруг они уже все передохли?» Людвиг пожал плечами. «Уже пять дней прошло. Думаю, мы победили». Дитрих расправил усы. «Тогда и возвращаюсь в армию». А не слишком ли рано? Людвиг не хотел уходить так быстро и, кажется, понял, почему. Но Ханны не было сейчас, и вчера вечером она не пришла. «Даже если и нападут, лесорубы отобьются сами. Ты их хорошо обучил. Справиться с кем-нибудь серьезнее бандитов». «Слишком рано, Дитрих. Пять дней не срок, они могут выжидать». «Ну, раз ты так считаешь...» Старый рыцарь вздохнул. — Так тому и быть. Подождем еще пару деньков. Еще два дня. Людвиг сдержал улыбку. А вот селян новость не обрадовала. — Ну, давайте, строить подгонял их Дитрих. Занятия никто не отменял. Первые линии выставляли копья, а стрелки вели огонь поверх их голов. Эта фаланга могла пройти целых десять шагов и не развалиться. Почти настоящая армия. Вот только ханны среди них почему-то нет. «Молодцы!» — рыцарь-предвестник улыбался. «Хорошая работа!» Людвиг его энтузиазм не разделял. Против серьезного врага лесорубам не выстоять. С другой стороны, они не воины и скоро вернутся к обычной жизни. А об этом приключении будут долго вспоминать. Почему бы и не похвалить? «Все хорошо! Молодцы!» Лесорубы заулыбались в ответ. Стоило добавить, чтобы не расслаблялись, но Людвиг промолчал. Когда стало нестерпимо жарко, занятия окончились. Он походил по деревне ища Ханну, но девушка куда-то пропала. Что-то изменилось, но непонятно, что именно. Может, стоит спросить совет у друга? Из дома, где Эйнер спал целыми днями, вышла Катарина, жена старосты Ульриха, с котелком в руках. Обычно приветливая, сейчас она так пылала яростью, что ничего не видела. «Этот Нордер меня достал!» То воду ему горячую тоже рать, сосрал весь дом. Катарина сразу не взлюбила Северянина. Только откуда она узнала, что он Нордер? Вряд ли Дитрих сказал. Но об этом несложно догадаться. Эйнер лежал на матрасе, будто и не вставал с самого утра. Как делами лорда Губерт? Людвиг помахал рукой. Северянин посмотрел с мрачным видом. Злиться, наверное, из-за Катарины. Как и обычно, выдавил Нордер. «Эйни, мне нужен совет». «И я тебе дам совет», — с неожиданной злостью проговорил Эйнар. «Держи-ка свою пасть на замке». «Ты чего?» — Людвиг отошел на шаг назад. «А кто всем разболтал, что я Нордер?» «Да ты... я... думаешь, это я сказал? Да что ты несешь?» «Кто еще, если не ты? У нас из-за твоей болтливости уже были проблемы». От несправедливого обвинения в глазах скопились слезы. Этот придурок еще бы написал большими буквами на себе, кто он такой. «Я... Ты... Да иди ты в жопу, сволочь!» Людвиг вышел наружу, хлопнув дверью. Он сел на скамейку, пытаясь продышаться. Всего одна фраза выбила из колеи, а он же столько дней не злился. Неужели идиот не понимает, что все и так раскусили, кто он такой? Подошел кот и потерся о ногу. Людвиг погладил зверька по голове. «Тупой Нордер от скуки злость срывает». Но что теперь делать с Ханной?» — может, спросить у Дитриха? «Нет, хоть они и сдружились, но так сильно открываться перед старым рыцарем не стоит. Да и нельзя забывать, что однажды они могут встретиться в бою по разные стороны. Нет, этого не произойдет. Из армии нужно уходить, только сначала придется вернуться. Но в первую очередь надо поговорить с девушкой, пересечь это поле боя и испытать позор». Ведь Людвиг понятия не имеет, о чем хочет говорить, но думает, что это нужно. Сейчас общение с Ханной не вызывало панику, а случайное прикосновение не бросало в жар. Но этот разговор должен быть серьезным. Только о чем? Что нужно сказать? Для начала, что он уходит через два дня, а там будет видно? Она стояла у сарая. Людвиг на всякий случай понюхал рубашку и пошел, чувствуя, как с каждым шагом уходит решимость. Ханна заметила его. Все, дороги назад нет. Сердце пыталось разломить ребра и выбраться наружу. Он откашлялся. Тебе не было сегодня. Отец запретил, ответила она, чуть помявшись. Странно, Ульрих и раньше запрещал, но Ханна все равно приходила. Вдруг она тоже нервничает и не знает, что сказать. Нет, бред какой-то. Наверное, мы победили. Все так говорят. Ханна теребила ворот платья с твоей помощью. Вы сами молодцы. Людвиг дернул губами, но улыбка не получилась. Без тебя мы бы не справились. Вы пойдете дальше. Да, я. Людвиг замолчал. Она пристально смотрела на него, будто ждала услышать что-то, что ей не придется по вкусу. Просто я. Продолжил он, перебирая слова. Я хотел сказать, что мне тут понравилось. Был рад с вами всеми познакомиться. И с тобой тоже. Да. «Особенно с тобой». Он закрыл глаза от стыда, но когда открыл, она все так же смотрела. «А сейчас ты скажешь, что должен уехать, потому что тебя ведет твой долг. Но однажды ты вернешься и заберешь меня, но сначала мне нужно раздвинуть перед тобой». «Нет», — вскрикнул Людвиг, — «нет, совсем нет, я... я другое хотел сказать». «Что бы вы ни говорили, у вас, мужиков, одно на...» «Да постой! Я просто хотел, я не вернусь никогда». «Еще два дня, и я уеду навсегда. Да, это мой долг. Мы не говорили вчера и сегодня, но мне бы хотелось побыть с тобой, пока не уехал, потому что мы больше не увидимся». «Заходишь с этой стороны», — Ханну усмехнулась. «Подавить на жалости «Нет», — Людвиг вытер горящее лицо. «Тут дело не в этом, в другом». Он вздохнул. «Я не знаю, как это сказать. Как же все сложно». «Эх, я совершил много плохого, и это не дает мне покоя». К тому, что все вернется ко мне, и то, что я люблю, погибнет, или я это возненавижу. Такова моя расплата за то, что совершил. Может быть, я погубил целый мир, не знаю. Но свою жизнь я точно уничтожаю. Но вот эти дни, я спокоен. Я почти месяц боялся уснуть, но здесь я засыпаю. Мне не снятся сны с выстрелами, кровью и трупами. Он вытер глаза. Может, потому что я хотел что-то сделать правильно. Но это не только моя заслуга. Я пришел сказать спасибо. «Видит спаситель, вряд ли тебе попадется такой застенчивый идиот, как я, но мне нравились наши разговоры. Ты мне помогла, вы все помогли, больше, чем я вам». Людвиг отвернулся. «Да что я несу, я совсем не то хотел сказать». «Нет, опять не так. Я хочу быть честным с тобой и с собой, и поэтому и говорю, что думаю. Просто у меня в голове всегда такой бардак». Он сглотнул накопившуюся слюну слишком громко. Ханна смотрела на него, не говоря ни слова. Похоже, в своей глупости он превзошел сам себя. Осталось всего два дня, и мне бы хотелось провести их с тобой. В конце концов, я же не рассказал, чем все закончилось. «Значит, ты не вернешься?» «Нет, не буду обманывать и говорить, что однажды заберу тебя. Это неправда. Но ты бы знала, как я этого хочу. Ты мне...» Он замер и прошептал. «Ты мне нравишься. Да. От стыда хотелось развернуться и убежать». Рубашка прилипла к спине. Такое же чувство, как в редких снах, когда он стоял перед всеми голой. Но Ханна не смеялась и не показывала пальцем. Она подошла слишком близко, наклонила ему голову и поцеловала в лоб. «Прекрасный рыцарь, как в сказке. Я думала, что так не бывает. Красивые мальчики рыцари хуже любого бедствия, потому что привыкли получать свою сполна. А ты не такой». Девушка улыбнулась, и Людвиг почувствовал себя чуть увереннее. «Хотя однажды я могу вернуться, когда трощу брюха обзаведусь роскошной лысиной, гнилыми зубами и одышкой. А я буду толстой теткой, воспитывающей очередного мелкого лесоруба», ответила она со смехом. «Как привычные тебе деревенские бабы. И вот мы увидимся и будем вспоминать времена, когда были молодыми и красивыми. Этот самый момент, и нам будет что вспомнить». Ханна огляделась вокруг. «Мне понадобится помощь, милорд», — сказала она и грубо запихала его внутрь сарая. «Какая помощь?» — спросил Людвиг. Но догадался, когда Ханна закрыла дверь на засов.